Глава 8. Люди априори настроены оптимистично. Например, если вы прочтете фразу «постель, а в ней лежит женщина», только извращенец представит себе больничную палату или смертный одор. Вот и я думал о лучшем. Город, в котором ищут шпиона. Так ведь важнее не то, что ищут, а то, что речь идет о целом городе. А стоге сена, в котором надо найти иголку. Так, несомненно, дело представлялось сталинской полиции, а также эстонским спецслужбам, которые и должны были в первую очередь заниматься терактом. Однако эти ребята, возможно, брались за такое дело не впервые. И хорошие профессионалы, а всегда так надо себе говорить, у них точно были. Как они рассчитывают меня найти? У них есть мои имя и фамилия, Александр Кувалдин. Рано или поздно те, кто на меня охотятся, доберутся, естественно, до проката автомобилей статного эстонского хлопца. Как там его звали? Тыну. У того в наличии есть все тот же засвеченный паспорт, уже бессмысленная карточка American Express и мои липовые водительские права. Ничем из них я пользоваться больше не собирался, так что эти ниточки ко мне не приведут. Но! Людей из «Херц» вряд ли но и Тыну, и девочек на ресепшене в Скандик Пэлас пригласят в полицию, чтобы составить мой фоторобот. Какие у них шансы? Я, поскольку было бы лето и светило солнце, практически не снимал темных очков. Я ношу полироиды, достаточно дорогие, чтобы отсекать кучу разных вредных излучений и темнеть в зависимости от степени освещенности. Так что свидетели вспомнят седые волосы, а от парика я в любой момент могу избавиться, загорелое лицо, как у многих отдыхающих и недавно отдохнувших, скрыто очками глаза, что, как известно, первое, что выдает человека. Что еще? В своей одеждой я никак не выделялся. Светлая рубашка с короткими рукавами или майка без надписей и рисунков. Синие джинсы с маленькой сумочкой на поясе, в которой я храню то, что зимой рассовывается по карманам. Вот от нее придется избавиться. Такую деталь те, кто со мной сталкивались, могут вспомнить. В Скандик остались мои вещи, их-то сейчас и изучают самым тщательным образом. Никаких новых данных, типа визитной карточки в багажной бирке чемодана, там не найдут. Конечно, полицейские, или скорее контрразведчики, по моей одежде достаточно точно определят мой рост и вес, а также наверняка получат в свое распоряжение 1-2 волоска. Среди десятка других ускользнувших за последнее время от пылесоса уборщицы. Моих отпечатков там не найдут. Я уже давно на всех операциях каждое утро протираю и пальцы и ладони целиком специальным составом. Он и сейчас при мне. Чтобы не искушать персонал гостиницы флакончик я ношу при себе. Он размером как капли от насморка. Состав образует на коже тонкую полимерную пленку абсолютно прозрачную и идеально гибкую, не оставляющую никаких следов. Теоретически ее хватает на 2-3 дня, но я из предосторожности проделываю несложную процедуру каждое утро после душа. В общем, с дактилоскопией у полицейских будет прокол. И в «Красном гольфе» подарки их не ждут. Что у них будет? Фотороботы, описание комплекции, под которое подойдет каждый десятый мужчина в Таллине. Такие вещи сработали бы там, откуда я могу уехать из города и из страны. На вокзале, в порту, аэропорту. Но туда я и не сунусь. Что еще они будут делать? Оставят ориентировку во всех гостиницах и в агентствах, сдающих туристам частные квартиры. Однако основные поиски будут проводиться не в городе, а в кабинетах, где будут ломать себе голову лучшие сыщики Таллина. А им я подбросил пищу. Причем это не гнилой товар, а настоящие наводки. Августа, похоже, знает, как довести их до полиции. В первую очередь начнут искать любители бейсбола и почитатели Гитлера Хейнерата. Особых причин прятаться у него нет, так что он еще сегодня может очутиться в допросной комнате. Как быстро удастся его расколоть? Джипов, обвешенных под Париж-Дакар, в городе немного но он, разумеется, тоже угнанный. Тем не менее, когда машину найдут, одна бригада займется отпечатками, волосками, откушенными заусеницами и крошками от съеденного в ожидании Анны Бутерброда. А это шанс выйти уже не на мелкую шпану, а на профессионалов. Что еще совсем неплохо, ищут ведь наверняка группу, по крайней мере двоих. Несмотря на противоречащие смуглой коже мои славянские имя и фамилию, ищут среди южан. Тех же занесенных в Эстонию непонятно каким ветром арабов, среди азербайджанцев, скорее всего, обосновавшихся в торговле еще с перестроечных времен, среди северных кавказцев, которые теперь есть всюду. Вот по этим-то общинам сейчас и начнутся рейды. По-прежнему самым слабым звеном для меня был август. Я теперь зависел от него почти целиком. Правда, здесь тоже был хороший знак. Даже два. Во-первых, мой связной меня не сдал, хотя стопроцентной уверенности в том, что я с убийствами никак не связан, у него первоначально не было. И, во-вторых, он сам предложил мне больше не встречаться, а общаться по скайпу. Отныне выйти на меня через августа для полиции и контрразведки будет так же сложно, как и для него самого. Разве что он решит, что я все же связан с терактом и вызовет меня на встречу. Я понял, что еще я должен сделать. Мне стоило самому найти подходящее место, где я с расстояния смогу убедиться, что на меня не подготовлена облава. У меня было время подготовиться прямо сейчас. Я расплатился и зашел в туалет. Сейчас избавиться от парика. Расчленю его на несколько полосок и спущу в унитаз в пару приемов. Потом надену бейсболку, задом наперед и выйду. Кто теперь... Разглядеть, что минуту назад седой мужчина стал черноволосым. Я посмотрел на себя в зеркало, а там над раковиной висело зеркало с вытравленным матовым узором по периметру. Нет, взгляд нормальный, сосредоточенный, совсем не тревожный. Думай тогда. Но подумалось мне, как это часто бывает в минуты опасности, совсем не о способах выживания. «Почему же?» — спросил я себя в мужском туалете — Такой причудливый до приторности узор на зеркале. И тут же понял, что в маленьком кафе перед зовом природы всех уравняли. Унисекс. Тем более пора было здесь закругляться, хотя в дверь пока никто не ломился. Ах да парик, нет, он мне был по-прежнему нужен. Во-первых, по моему единственному теперь паспорту я оставался седым металлургическим полубароном Александром Кувалдином. А потом, вдруг мне снова понадобится Арне и так далее. Нет, этот риск был ничтожно мал по сравнению со всем остальным. Я надвинул бейсболку поглубже на затылок и вышел на улицу. Слепящее совсем по летнему солнце позволило мне нацепить на нос темные очки. Без паники, пока все было под контролем. Но я и не дергался, мне даже в голову не пришло опрокинуть на посошок еще одну текилу. Уже не в первый раз, как только я покончил с насущным, мысли мои снова скакнули к Анне. По-моему, тот же Джойс назвал это укусом изнутри. И боль была почти такой же сильной, как физическая. Человек попросил о помощи. Эсквайр подумал обо мне. Я был совсем рядом, тут же примчался. И все напрасно. Я вспомнил, как в какой-то момент, когда мы только что попрощались... Анна вдруг сделала балетное па и устремилась прочь от меня. Она шла с высоко поднятой головой, не оборачиваясь, но с уверенностью, что я смотрю, как она уходит. Я смотрел. Я сделал глубокий вдох и выдох, чтобы расправить укушенные ткани. Как я буду искать место для следующей встречи с Августом, я уже знал. К западу от старого города возвышается белый пятиглавый православный собор Александра Невского. Из краткой экскурсии, которую провел для меня Арне, я помнил, что его построили на народные деньги в конце XIX века, что посвятили его Александру Невскому в честь чудесного спасения царской семьи при крушении поезда Александра III под Харьковом и что освещали его в присутствии Иоанна Кронштадтского. Почему я все это запомнил? А я ведь езжу по миру и следую разные города, не только для того, чтобы выполнить очередное задание конторы. И на такие экскурсии хожу не только ради прикрытия. Мне многое интересно. Как люди живут, как жили, что успели сделать за свой короткий век. Я вообще не различаю, приехал ли я в новое место как тайный агент или как владелец турагентства. Таков мой способ существования. Мотаться по всей планете, узнавать что-то новое о мире, и благодаря этому открывать что-то новое в себе. Однако не забывай, зачем я в сущности нахожусь здесь или там. Что я тогда отметил, хотя Сарне своим наблюдением и не поделился, так это расположение собора. Он стоял высоко над крышами старого города, и шпили двух крупнейших лютеранских церквей Таллина, Нигулистая и подальше Оливистая, тонули где-то у его подножья. Специально так было задумано в царское время, чтобы подчеркнуть доминирующее положение православия. Только тогда эстонские подданные Российской империи оккупантами русских не считали. Или считали, но помалкивали. Несмотря на яркое солнце, ветерок был уже по-осеннему свеж. К собору можно было подъехать на машине из центра или подняться по кривой улочке со ступеньками из старого города. Я, поскольку находился именно там, выбрал короткий путь. Тем не менее, пока я, взобравшись на холм, добрался до собора, от меня шел пар. Или это были пары. Пары текилы. Я взял правее и вскоре вышел на площадку, с которой открывался панорамный вид на старый Таллин. Черепичные крыши зданий остались внизу, но поскольку я, проходя, фиксировал название улиц и даже записал пару номеров телефонов-автоматов, Мне было нетрудно проследить сверху свой путь. Вот справа барочный шпиль церкви Нигулисты, святого Николая Чудотворца. Вот улочка, носящая то же имя. Ее пересекала другая улица. Я посмотрел на карту. Ага, Рютли. Ассоциируется с фамилией нынешнего президента Эстонии. А на углу как раз виднеется один из отмеченных мною телефонных автоматов. До него... По прямой от силы метров двести-триста. А идти до меня, учитывая кривой переулочек с лестницей под названием, я снова наклонился над картой, чтобы прочесть по слогам, Люхикеялк. ялк Да, так вот, пройти этот переулочек плюс еще подъем на холм займет как минимум минут 10. То, что нужно. Возвращаясь в старый город, я купил небольшой, но достаточно сильный бинокль. В соседней лавочке присмотрел неброский черный нейлоновый рюкзачок, куда и загрузил свою покупку, а также свою сумочку с документами, которую носил на поясе и которую кто-то мог запомнить. Теперь проведаем машину. Я оставил ее за театром на площади перед зданием с эмблемой ВМФ. Из предосторожности я пошел по другой стороне улицы Георгу Отса. Вот она, моя «Тойота», между старым «Ягуаром» и белым грузовым фургончиком, судя по рисунку на кузове, из фирмы, продающей питьевую воду для кулеров. Еще там стояли ярко желтый Volkswagen Жучок» новой модели, старые синие «Жигули-шестерка» и, уже вылезая за разрешенное для стоянки пространство, блистающий хромом мотоцикл «Ямаха», со свисающим с багажника лисьим хвостом. Посмотрим, что изменится через часок. Какие у нас остались нерешенные вопросы? дорешенных да решенных-то практически и нет. Например, Юкопори. Вот им и займемся.